На втором месте по степени издевательства я считаю фоторепортажи о путешествиях когда загорелая семейка приглашает тебя на фуршет, чтобы напомнить о своем возвращении из отпуска. И вот с синей мордой, одышкой и радикулитом ты приходишь на это глумление и вынужден соглашаться, что воздух в Праге совсем не такой чудный, как где-нибудь на курорте, что теперь их поганая семейка чувствует себя хорошо, а ты не очень, поскольку все лето проторчал в городе. Дамочки то и дело скрываются в ванной комнате, где хозяйка дома заворачивает на себе трусы, чтобы продемонстрировать всем желающим свою загорелую задницу. После чего достается альбом с видами местности, где эта задница достигла такого совершенства. А где же на фотографиях муж? Муж, педерастиная такая? В свою очередь описывает в сторонке преимущество курортного романа по сравнению с городским сексом. И мало того, что женщин на взморье больше, но вдобавок они интереснее, темпераментнее и чаще. Оглядываясь на супругу, муж развивает в слушателях комплекс неполноценности, рассказывая о количестве и качестве своих похождений. И пусть на 90% он врет, все равно на 150% противно. Ко всему вышесказанному можно добавить, что я не люблю фотографироваться с целью запечатлеть свою морду на переднем плане. Эгоизм, когда все вращается вокруг тебя. Эгоцентризм, когда тебе нет до этого дела. Но в данном случае мне показалось забавным разместить свои снимки в альбоме Геллера в качестве сводного брата, например, из Тюрингии добавке я не догадывался, что замышляет Иржи Геллер на самом деле. Как... Какие бесовские сполохи озаряют его мысли, с какими зорницами он просыпается по утрам, с какими черными петухами ложится спать. Я только предполагал, что странное желание Иржи Геллера не более как маргинальная фантазия богатого оригинала, когда хочется чего-то вплоть до новых родственников и другой жизни. Поэтому я составлял семейный альбом без оглядки на подлинную биографию Ержи Геллера, о которой по понятным причинам ничего не знал. «Мне кажется», — произнес человек за стойкой бара, — «что первыми по природе своей умирают привратники и швейцары. Их постоянно вылавливают из-за акварива разъеденных рыбой фиш». Я сочинил историю, как некий швейцар сменил фамилию, стал честным брокером, и все равно его настигла шальная пуля. Рассказываю. Один бэд-мачо пришел домой в приподнятом настроении. Ну, вы знаете этих горячих мексиканских парней, которые трижды стреляют в дверь, прежде чем позвонить дважды. А этот чили-пеппер... Даже не вытер ног, не потопал с сапогами о коврик, дабы предупредить, что мементо Мори пришел. Вломился к себе домой без предварительного покашливания, чем нарушил семейную лав-стори. Потому что его кончита-вайф в это время скакала со своим френд-сомбреро не в смысле на коне и в шляпе, а в смысле на кровати и без трусов. Но ну, вы знаете этих горячих мексиканских девственниц, которые после замужества отрываются на полную катушку за все бесцельно проведенные годы под присмотром мазер фашист Наш бэд мачо как увидел такой дёртый секс, затрясся от возмущения с револьвером в руках. Всю кровать изрешетил пулями, как термит. Одна из дум, -дум Отскочила от медальона кончиты вайф, пробила два оконных стекла и попала в швейцара брокера, который сидел в соседнем здании и пялился на компьютерный монитор. Тут его и настигла мердер нон-стоп. Но вы знаете, что самое поразительное? Этот брокер специализировался на поставках мексиканской текилы. Вот и напоролся пик жопой на кактус закончил рассказ человек за стойкой бара. Тут он с ужасом уставился на свой пустой стакан, как будто увидел в нем бабушкины вставные челюсти и воскликнул «Жан!». К нему подошел чернокожий бармен и неходя заменил пустой стакан на полный. «Идея», — сказал человек за стойкой, «идея — это контрольный выстрел в голову. Дьявол обычно добивает людей на пустой желудок. Ко мне, например, приходят идеи рано утром» после чего я труп. Для убедительности он отхлебнул из стакана. — А сейчас вы сильно заняты, — поинтересовался я. — Да, — категорично подтвердил он, — но ровно через минуту освобожусь. Он постучал по стойке пустым стаканом. — Жан! Но африканец забился в дальний угол бара и не хотел оттуда выходить. «У вас есть какая-нибудь идея?» — обратился тогда ко мне человек за стойкой. «Сфотографироваться», — предложил я. Он попытался найти свое отражение в зеркале, но обнаружил только мое и очень удивился. «Сегодня я как-то странно выгляжу», — поведал он, указывая пальцем на мое отражение. «Вы абсолютно уверены, что я вообще получусь на этой фотографии?» «Надо попробовать», — рассудительно ответил я. Фото-вспышка едва не сбросила этого человека со стула. «Не очень хорошая идея», — посетовал он, вытирая под солба. «Она меня просто слепила. Ясности никакой, а только радужные круги перед глазами, как в современном романе». «А вы, извините, писатель?» — я заказал ему выпивку. «Неполный», — ответил он, поглядывая на свой стакан. «То есть на одну половину писателя, а на другую боюсь загадывать». Он сощурился на левый глаз, чтобы избавить себя от раздвоения личности. «Никогда не знаешь, сколько в тебя влезет и что из этого получится», — пояснил он. «Влезет в смысле выпивки, а получится, когда протрезвеешь. Иногда получается, что я совсем не тот человек, поскольку никак не могу идентифицировать себя с прежним». Последнее выражение далось ему с неимоверным трудом. «Петер», — представился он. «Пока еще Петер Бурган. Может быть, завтра ничего не изменится, — предположил я. И не надейтесь, — отрезал он. Завтра утром я собираюсь стать президентом Соединенных Штатов Америки. На этот случай у меня заготовлено полтора литра джина Гриноллз, так что лучше всего заходить через неделю». «Зачем?» — осторожно поинтересовался я. Он сощурился вправо и указал на мой фотоаппарат. — А раньше ничего не получится, — пояснил он. — Я очень долго проявляюсь. Такая у меня выдержка. — Договорились, — согласился я. — Ровно через неделю. — Как штык, — пригрозил он мне пальцем. — Я обретаюсь в доме напротив кинотеатра «Весна». — Непременно, — подтвердил я. — Обязательно, — уточнил Петер. — Неизбежно. Постойте, остановил меня Петр, а что я для вас пообещал сделать? Проявиться через неделю, напомнил я.